Глава двадцать шестая. Стас. Первая, кого я хотел увидеть, открыв глаза, это была она. Черт, я почти с ума сошел, пока ждал Алису. Вот уж не думал, что буду так сильно нуждаться в ком-то, особенно в женщине. Раньше все казалось проще. Мужчина и женщина, что может быть в этом сложного? Но только сейчас я понимаю, где просто, а где чувство. Не боишься потерять только тогда, когда нет ничего между вами. Если есть хотя бы капля того, что испытываю я к ней, особенно когда все эти чувства осознал, трясет как не нормального. Теперь в эту компанию добавлена наша дочка, и я могу с точностью сказать, что они обе для меня нечто сокровенное, нечто, что хочется носить на руках, боясь уронить. Кажется, мозги поплыли после наркоза, но ну и плевать. Время в больнице тянулось так медленно, что было большое желание сбежать, однако Алиса четко сказала, что им нужен здоровый я. С мамой благо тоже всё было в порядке, его выписали её чуть раньше, но она сразу поступила на лечение в другую клинику, но ну, лежать в ней не нужно было, и я был рад этому. Если она сможет, это будет большая победа. Оба це практически не вспоминал, гнал эти мысли куда подальше, однако последствия его поступка гнались за мной в виде суда. Пока был в больнице экспертиза закончилась, но ответственность по выплате денег пострадавшему взял на себя и при помощи адвоката выплатил всем пострадавшим и семьям погибших моральный ущерб всё, что мог. Дальше меня ждала встреча с Мором, чтобы передать ему права на фирму, но прежде нас ждал ужин. Быть в окружении семьи было приятно, что тут скажешь. Мама выглядела хорошо и много говорила с мамой Алисы. Они хохотали и постоянно улыбались. Дедушка задумчиво наблюдал за всеми нами, а я я не мог оторваться от Алисы и моей дочери. Постоянно шептал ей на ушко, как люблю её и маму, а ей просто нравилось, как я шепчу, было щекотно, поэтому замирая на секунду, она после заливалась смехом. Но я упустил важную деталь, и после того, как все разъехались, за это поплатился. Алиса долго не поднималась в спальню, а когда заплакала Катя, я понял, что её нет на этаже, а задержаться внизу она не могла, потому что всё уже сделала там. Быстро дал соску малышке и взял биту, которая лежала в доме скорее для прикола. Однажды купленная другом, но такая нужная сейчас. Кто там был, я до последнего не понимал, подходя к лестнице и, встав сбоку, слушал его шаги. Алисе сильно досталось, и первым делом я решил после того, как отправлю ублюдка к мору, вызвать бригаду скорой, чтобы посмотрели, что там у нее с поясницей. Связал Романа в у руки и позвонил Яну. Даже мой нотариус спит в это время, так не терпится отдать отцовские блага. Это не его благо. Эта фирма матери, которая должна была стать со временем моей, но мне не жалко, поверь. У меня сейчас для тебя кое-что поинтереснее. Романова искал. Эта крыса спряталась так надёжно, что мои ребята сбились со следа. Тогда приезжай и забирай его. Он у меня дома ознакомится с полом. Хм. Сейчас буду. Но понадёжнее его к полу приклей. Люди боятся своих кошмаров. Не уйдёт он отсюда. Сбрасываю вызов и откидываю телефон. Червяк приходит в себя и тут же начинает брыкаться, как креветка на сковороде выплясывая. Развижи меня, жалкий облудок! Сомневаюсь, что из нас двоих жалок именно я. Скоро ты поплатишься за то, что сюда явился. Он начинает смеяться, переворачиваясь на спину. Ты правда думаешь, что я тебя боюсь? Ты меня со своим папашей видно перепутал. Зачем тебе бояться меня? Сюда едет тот, кому и ты и мой отец задолжали по крупному. Что, ты, что Мора позвал? С него сразу слетает вся спесь, и он бледнеет. "Ну чего же ты испугался? Смейтесь, Ян тоже очень весёлый, а юмор у него какой, закачаешься. Отцу понравился, говорят". "Ты чокнутый!" орёт он, начинает сильнее вырываться. "Развяжи меня скорее, твою м... Стас Негопи, развяжи быстрее, я не я поговорить пришёл". "Ты чего? Я не планировал делать больно. И твоя женщина сама на меня прыгнула". "Ну так говори". Думаю, ему ехать сюда минут 40. Успеешь? Большевый подонок снова орёт. заткнись, у меня ребёнок спит с невестой. Ты поплатишься и за Женю, и за своего папашу. Этот ублюдок меня подставил. Тебя подставил он, а пришёл поквитаться со мной. Так это и работает. Угрожаешь кому-то из родных, чтобы вылезла крыса. Этот ублюдок спрятался, думал, что не найду. Это решил, что он придёт меня спасать. Это не понял, что ему дороже всего деньги, чем сын или жена. Ну ты и придурок. Он бы меня скорее добил, чем отдал за меня что-то. Впрочем, как и ты за свою дочь, разве нет? Пошёл ты. Морали мне будет читать какой-то сопляк. Сними верёвку, я сказал. Мор снимет. Тварь, дёргает руками, но у него ничего не выходит. Тогда лучше убей меня сам. У меня в машине есть пистолет. Выстрел в голову один и всё. Стас, прошу тебя, он же псих, он же Стас Я сказал, не Ари, получишь то, что заслужил. Ходили вдвоем безнаказанно и с моим отцом, за все ответите теперь. У меня и так ничего уже не осталось. Мои склады сгорели, налоговая, пожарная, все инстанции объявили охоту, все забрали, ничего не осталось. И мне тебя пожалеть? Это все, что у меня было. Это моё наказание. Наказание? Не смейшь, ты понятия не имеешь о том, что такое наказание. Еще какое-то время он пытается меня уговорить, чтобы я разрезал веревки, а после начинает орать. Заклеиваю ему рот, и как раз в это время приезжает Ян со своими верзилами. Романова быстро забирают, пнув, чтобы не сопротивлялся, а их босс остается в доме, рассматривая его изнутри. Ты меня прямо балуешь, багров. Проходится по гостиной и берет яблоко с журнального столика. Хочешь бонус в виде аванса? Нет, хочу, чтобы они за все заплатили. Это знаешь, какова цена? Ты сам её определишь в любом случае. У тебя с каждым из них свои счёты. Сомневаюсь, что мои слова тебе помогут определить степень наказания. Это верно. Ни бонуса не будет. Только быть может обещание, что тебя больше никак не коснётся моё правосудие, и все обвинения будут сняты окончательно, если ты дорожишь гражданской репутацией. Спасибо. И тебе не интересно, что с твоим отцом? Дав я яблоко суёт руки в карманы. Думаю, что меня это больше не касается. Это просто царапина, кивает на мой живот. Это лишь сотая доля того, что он сделал в своей семье. Уважаю. Крыса будь то отец или брат остаётся крысой, которая подставит даже после всех кругов ада. Стас? Слышу голос Алисы, и сама она появляется перед нами через секунду, тот же вскрикивает, прячась за меня. Спокойно, я уже ухожу. Доброй ночи, Алиса. До свидания. Он подмигнув ей уходит, и я закрываю дверь. Боже, когда это уже закончится, Стас. Устала прижимается ко мне, обнимаю ее и веду к дивану, усаживаю на себя как маленькую и начинаю целовать. Но ну, перестань. Смеется, когда я дохожу до шеи. Перестать? Смотрю в ее красивые большие глаза. Я ведь только начал. Ну нет, у меня болит спина, а ты ранен. Вот, кстати, насчет твоей спины я и хотел поговорить. Может в больницу поедем? Надо бы, но завтра. Катю не с ким оставить и я очень хочу спать. Значит с самого утра поедем. Хорошо. А теперь спать, а то дочка там посередине кровати лежит. Только поцелую сначала. Слишком соскучился по твоим губам и вообще по тебе.